Глава тридцать первая Пирс неторопливо ходил по комнате, собирая свои скудные пожитки и складывая их в старый, видавший виды чемодан, который одолжил на время. Он то и дело останавливался и бросал взгляды в сторону кухни, словно пытался уловить какой-то знак. Голоса постоянно шептали ему о чем-то, и шепот этот напоминал шелест листьев, встревоженных ветром. Из кухонного шкафа доносилась беспокойная вонь. На кухне лежал мешок. Когда последняя вещь была брошена в чемодан, Гарольд направился во вторую комнату, встал на колени перед дверцей шкафа и дрожащей рукой открыл ее. Ужасная зловония вырывалась наружу, и Гарольд отпрянул перед почти осозаемой волной смрада. Зачарованно он смотрел внутрь шкафа. Все три зародыши? вдвое увеличились в размерах. Мэги Форд поглядела на часы, было почти без двадцати восемь. Откинувшись на стуле, она закрыла ручку колпачком и принялась растирать ноющую шею и плечи. Небо затянуло тяжелыми дождевыми тучами. Тонкий налет изморози по прозрачным саванам осел на окне. Мэгги зевнула, встала из-за стола и вспомнила данное себе обещание перед уходом домой посетить Гарольда. Она сняла белый халат, повесила на крючок и вместо него надела легкий плащ. Взглянув на расписание, Мэгги отметила, что завтра утром с половины девятого у нее дежурство в хирургии. Окинув напоследок взглядом кабинет, она погасила свет и вышла за дверью. По дороге к выходу Мэгги раскланивалась с попадавшимися ей навстречу коллегами. Достигнув центрального входа, она постояла минутку, подняла воротник и вышла в непогоду. На улице шел мокрый снег, и Мэгги, вздрогнув от озноба, повернула налево, чтобы самым коротким путем добраться до хибарки Гарольда. В сгущавшихся сумерках неосвещенный домик был почти невидим, и Мэгги подумала, что хозяин мог лечь снова спать. Она подозревала, что Гарольд вряд ли ходит куда-нибудь по вечерам и, наверняка, сидит дома. Неодобрительно набормачивая что-то себе под нос каждый раз, когда ее каблуки проваливались в грязь, Мэги упрямо пробиралась к прятавшейся в тумане хибарке. Она чувствовала, что озноб возник не только из-за промозглой погоды. С приближением к жалкому строению в Мэги поднималась необъяснимая волна страха. «Видимо, она еще не оправилась от последней встречи с Гарольдом в лифте», думала Мэгги, ругая себя за беспричинную тревогу, нахлынувшую на нее. Ведь сам Гарольд не вызывал у нее страха, только жалость. Мэгги увидела, что дверь Хибары слегка приоткрыта. Тем не менее, она постучала, назвав пирса по имени. Не дождавшись ответа, она толкнула деревянную дверь, которая со скрипом отворилась. Мэгги еще раз позвала санитара и вошла внутрь. В нос ударил запах сырости и еще чего-то, едкого, удушающего, трудно переносимого. Она осматривалась. В постели разобрано постельные и одеяла отсутствуют, на голом матрасе чернеют темные пятна. Мэги коснулась их пальцем и почувствовала под ним сухую крошащуюся корку. Взглянув на руку, она поняла, что это запекшаяся кровь. Мэги огляделась по сторонам. Дверь справа, которая вела на кухню, оказалась запертой. Гаральд позвала она, шагнув к ней вплотную. Ответом была тишина. Дверь не поддавалась. Мэгги попробовала еще раз, и ей удалось сдвинуть ее на несколько дюймов. Поняв, что дверь просто разбухла от сырости и от того не поддается, она навалилась на нее всем телом и распахнула, наконец, оказавшись в крошечной кухне. Под раковиной стоял посудный шкаф с открытой дверцей и перепачканной кровью ручкой. Мэгги подошла ближе и, напрягая в темноте зрение, рассмотрела красное пятно. Оно поблескивало в полумраке, и было ясно, что кровь свежая. Из шкафа исходила тошнотворная вонь, и Мэгги довольно долго не решалась заглянуть внутрь. Потом взялась за ручку, стараясь не прикасаться к пятну крови, и распахнула дверцу настижь. Внутри что-то шевелилось. В темноте нельзя было определить, что именно. Она услышала легкое царапание, оживленную возню, которая внезапно прекратилась. Посудный шкаф был просторным, и в нем вполне мог бы поместиться взрослый человек. Но Мэгги не имела ни малейшего желания залезать внутрь и проверять, что там происходит. Она кашлянула. Ее внимание привлекло что-то, лежавшее у ее ног на деревянном полу. Взяв предмет в руки, она ощутила ворсистую поверхность. В посудном шкафу опять произошло какое-то движение, и Мэгги вскрикнула, когда ее нога коснулась чего-то мягкого и пушистого. Она выронила поднятый с пола кусочек меха. Мимо пробежала мышь и скрылась в норе под плинтусом. Мэгги глубоко вдохнула, а потом выдохнула. «Господи!» – пробормотала она и поднялась на ноги. Женщина рассеянно провела рукой по волосам, ясно, что Гаррет Пирс покинул жилище. Но куда он мог пойти? Куда? Старая городская психиатрическая лечебница стояла заброшенной. Толстый слой пыли покрывал полы и подоконники. Некоторые окна были выбиты. В пустых палатах валялись грязные осколки стекла. Койки из них вынесли. Непроницаемая тьма окутывала покинутое здание, и Гарольд усиленно мигал здоровым глазом, словно бы это могло помочь ему рассеять мрак. Во всяком случае, многолетнее пребывание в лечебнице позволяло ему уверенно двигаться по длинным коридорам, где он помнил каждый дюйм. Его шаги отдавались в тишине глухим эхом. Он вдыхал запах плесени и ни о чем не думал, кроме того, что от долгой ходьбы у него заболели ноги. Гарольд понятия не имел, который теперь час. В окно глядела большая бледная луна, скупо бросая под ноги немного света. Трех зародышей Пирс оставил в комнате на первом этаже, в то время как сам тщательно обследовал остальные заброшенные психушки. Впервые за несколько месяцев он ощутил себя счастливым. Им овладело такое чувство, будто бы он наконец вернулся домой. Он принадлежал этому месту, этой пустой викторианской раковине, пахнущей сыростью и пылью. Сколько лет здесь был его дом. И вот теперь он вернулся снова. Спускаясь вниз, Гарольд остановился на лечничной площадке, прислушиваясь к голосам, шелестевшим у него в голове. Они звали его. И Гарольд с готовностью устремился назад, туда, где его ждали.